Глава 9. Срок годности. Или когда врач нужен вам надолго, а когда нет. В идеале, по мнению врачей, все стабильные пациенты должны ежемесячно показываться врачу, сдавать анализы, проходить обследования и ставить своих врачей в известность при малейших признаках ухудшения состояния. В идеале, по мнению пациентов, после того, как состояние стабилизировалось, о врачах нужно забыть. Желательно навсегда. Обращение к врачу серьёзный поступок. Обращаясь к врачу, человек словно бы перешагивает грань, отделяющую здоровый период его жизни от нездорового. Пока к врачам не обращаешься, вроде бы чувствуешь себя здоровым. Как только обратился, пеши пропало. А ещё давайте вспомним шутки и анекдоты на тему этим докторам только дай волю, так они и здорового на смерть залечат. Или чем меньше ходишь по врачам, тем крепче здоровье. Умные, слово не спроста взято в кавычки, пациенты знают, что все эти диспансеризации и регулярные явки на осмотры врачи придумали для того, чтобы обеспечить себя работой. организовать массовый и стабильный спрос на свои услуги. Массовый и стабильный спрос это же мечта любого бизнесмена. А медицина, как ни крути, всё же бизнес. Врачи оказывают пациентам услуги для того, чтобы заработать на жизнь, а не из альтруизма. И в так называемой бесплатной медицине То есть в медицинской помощи, оказываемой населению в рамках обязательного медицинского страхования, врачи и прочие медицинские работники получают плату за свои услуги только не непосредственно от пациента, а от страховых компаний, работающих с федеральным фондом обязательного медицинского страхования. Если на время отставить медицину в сторону и оперировать одной только логикой и взять за мерило самочувствие То можно без труда доказать абсурдность обращения к врачам при стабильном состоянии здоровья. Действительно, зачем обращаться к врачам, если у вас нет никаких жалоб или есть только привычные жалобы, при которых вы знаете, что нужно делать? Ведь не вызываете же вы сантехника при отсутствии протечек и засорений. Пока нет жалоб, Нет повода беспокоиться. И вся эта профилактика придумана сами, знаете для чего. Смотрим выше про массовый и стабильный спрос, который есть мечта любого бизнесмена. Опять же, что может сделать врач при отсутствии жалоб? Ведь классическая схема общения врача и пациента построена на том, что пациент предъявляет врачу жалобы, а врач принимает меры к тому, чтобы эти жалобы поскорее исчезли. В общем-то всё так и есть. Только с одним уточнением. Профилактика это не выдумка врачей, а реальный способ предупреждения возникновения заболеваний и их обострений. Профилактика это целый комплекс мер, частью которого являются профилактические медицинские осмотры. Симптомы многих заболеваний проявляются далеко не сразу. Часто первый звонок звенит уже тогда, когда болезнь находится в разгаре. Говорить о пользе и необходимости профилактики мы не станем. У нас другая задача. Эта книга, если кто забыл, называется Не руководство по профилактике заболеваний, а врач инструкция по применению. Так что в этой главе мы поговорим о том, когда нужен врач на короткое время, а когда на длительное, и о том, как часто надо показываться врачу при различных ситуациях. Начнём с самого простого. Если врач вам нужен для единовременного и окончательного решения какой-то проблемы со здоровьем, например, для проведения тонзиллэктомии, хирургической операции по удалению нёбных миндалин, поражённых хроническим воспалительным процессом, то после завершения лечения вы попрощаетесь с ним навсегда. Дело сделано, проблема устранена, можно ставить точку. Другой пример лечение бронхита После того, как вы выздоровели, вам не требуются профилактические осмотры и вообще дополнительные обращения по этому поводу. Обычно взаимодействие с врачом по поводу острых заболеваний, не перешедших в хроническую форму и не вызвавших каких-либо осложнений, прекращается после выздоровления. Уточнение: к острому инфаркту миокарда или же к острому нарушению мозгового кровообращения сказанное не относится по двум причинам. Первое Чаще всего эти заболевания развиваются на фоне имеющихся хронических. Второе. Столь серьёзные заболевания приводят к осложнениям, требующим постоянного, регулярного врачебного наблюдения. Бывают острые заболевания, при которых после выздоровления рекомендуется наблюдение у врача в течение определённого времени. Так, например, после гепатита А Рекомендуется наблюдение у участкового терапевта или врача-инфекциониста в течение 6 месяцев для того, чтобы оценить, полностью ли восстановились после болезни функции печени. Если после выздоровления вам нужно наблюдаться у врача, то врач вам об этом непременно скажет. И не просто скажет, но и должен объяснить причину, срок наблюдения, назовёт обследования, которые вам нужно будет проходить. Если вам чего-то не объяснили, то вы вправе потребовать объяснений. Пациент всегда должен понимать, что и ради чего он делает. Nota bene, обратите внимание. Любое профилактическое наблюдение и вообще любое действие медицинского характера проводится не потому, что так хочется врачу, а в интересах пациента и для его блага. Умный врач всегда объясняет своим пациентам необходимость наблюдения. Пациент должен понимать, что и ради чего он делает, иначе ведь не будет смысла делать. При хронических заболеваниях пациенту нужно регулярно встречаться с врачом для оценки состояния и решения вопроса о дальнейшем лечении. Кратность этих встреч обычно варьирует от 2 недель до 6 месяцев. Для пациента важно посещать врача так часто, Как этого требует состояние его здоровья. Не стоит думать, что частые встречи с врачом повышают качество лечения. Если от лишних встреч и есть какой-то эффект, то разве что психотерапевтический, не более того. Очень часто пациенты идут на хитрость, преувеличивают свои жалобы и придумывают новые для того, чтобы врач лишний раз их осмотрел и назначил обследование. Мы уже говорили о том, чем черевата дезинформация врача. И повторять это нет нужды. Давайте обсудим другой вопрос. Есть ли польза от черезчур частых осмотров и обследований? Врач составляет график встреч с пациентом, исходя из многих факторов, главными из которых являются состояние здоровья пациента и характер течения его заболевания. Уточнение. Мы сейчас говорим об умном и добросовестном враче. которые не стремятся увеличить свой заработок путём назначения необоснованных, ненужных встреч с пациентами. Таким кудесникам будет посвящена отдельная глава. Так вот, добросовестный врач не назначит лишних встреч с пациентом, но и не проявит легкомыслия, то есть не сделает эти встречи черезчур редкими, что даст дополнительный осмотр пациента, произошедший по его личной инициативе на фоне стабильного состояния. Ничего, кроме траты времени. Врач увидит такую же картину, какую видел, скажем, недели раньше, и порекомендует продолжать назначенное лечение без изменений. Простите мне сравнение человека с бездушной машиной, но встреча хронического больного с врачом во многом схожа с техническим осмотром автомобиля, который проводится после определённого пробега для оценки степени изношенности деталей, замены расходных материалов. Проведение предписанных регламентами процедур. Лучше ли станет работать ваш автомобиль, если спустя несколько дней после техосмотра, который следует делать после пробега очередных 15 тысяч километров, вы захотите сделать новый техосмотр? Проехали всего сотню километров, но подумали, а почему бы не отдать своего железного коня в заботливые руки мастеров? Хуже ведь от этого не будет. хуже не будет, но и лучше не станет, так что и делать не зачем. Разумеется, всё сказанное выше и ниже тоже относится к тем случаям, когда течение хронического заболевания протекает без обострений. Любое обострение заболевания повод для внеплановой встречи с врачами. Всё многообразие течения хронических заболеваний в узкие рамки не впихнуть, но усреднённо можно сказать, что При тяжёлом течении хронического заболевания, например, при третьей, то есть самой тяжёлой степени сахарного диабета второго типа, показываться врачу нужно не реже одного раза в 2 недели. Тяжёлое течение заболевания требует пристального врачебного контроля, ведь обычно чем тяжелее протекает заболевание, тем больше сюрпризов оно преподносит. Внимательное наблюдение за пациентом позволяет своевременно принять необходимые меры. При хроническом заболевании средней степени тяжести встречи пациента с врачом происходят раз в 1-3 месяца. Если заболевание протекает стабильно, без частых обострений и терапия его хорошо отлажена, то есть подобраны все нужные препараты в нужных дозах, то пациент без ущерба для здоровья может показываться врачу раз в 3 месяца. Но бывает и так, что приходится ежемесячно вносить коррективы в лечение. При хроническом заболевании лёгкости степени тяжести встречи пациента с врачом могут происходить раз в 4-6 месяцев. Хирургические операции воспринимаются пациентами как нечто одномоментное: отрезали или пришили, убрали или вставили, и на этом дело закончено. На самом деле, это не так. После многих хирургических операций, преимущественно ортопедического характера, Начиная с дентальной зубной имплантации и заканчивая эндопротезированием тазобедренного сустава, пациенту требуется длительное послеоперационное наблюдение. При выборе врача и клиники непременно нужно учитывать необходимость последующего профилактического наблюдения. Казалось бы, для чего нужно задумываться об этом заранее? Если будет нужно, так врачи скажут, а не скажут, значит, не нужно. Стоит ли забивать голову ненужными вопросами? Стоит, и никакие они не ненужные. Давайте рассмотрим такую ситуацию. Житель Екатеринбурга, город взят условно случайно, с такой же вероятностью на его месте мог оказаться Томск или Хабаровск, решил сделать дентальную имплантацию в Москве. Рассуждал он при этом следующим образом: столичные клиники самые лучшие, а у меня как раз намечается длительная командировка в Москву, так что я смогу совместить работу с установкой имплантата. Дополнительной информации об этой операции и ее особенностях пациент не собирал. Ограничился тем, что записал адреса нескольких московских стоматологических клиник, в которых она производится. Явившись в первую из клиник, он узнал следующее. Первое. Приживление имплантата, заменяющего собой корень утраченного зуба, весьма длительный процесс, растягивающийся на 2-3 месяца, а коронка устанавливается только после приживления. Второе. В процессе приживления нужно регулярно, обычно раз в 2-3 недели, проходить плановые осмотры у врача-стоматолога. После установки коронки нужно проходить плановые осмотры через 1 месяц, 3 7 и 12 месяцев, а затем посещать стоматолога раз в год. На основании полученной информации пациент принял решение делать дентальную имплантацию в Екатеринбурге по месту проживания, поскольку так часто ездить в Москву ему было неудобно. Даже если речь идёт о лечении по месту проживания, то всё равно нужно учитывать вероятность и частоту последующего профилактического планового наблюдения. Если вы живёте в крупном мегаполисе, так, например, москвичу, живущему в Бибереве, будет не очень удобно регулярно ездить к врачу в Выхино или в Бутово. Другим фактором, который побуждает пациентов заранее учитывать необходимость последующего профилактического наблюдения, является доступность лечащего врача к контакту. Иначе говоря, его занятость Чётко соблюдать график планового наблюдения может только тот врач, которому хватает времени на то, чтобы заняться пациентом. Если же времени мало, то велика вероятность того, что пациент не получит нужную ему консультацию в положенное время. Это может привести к неблагоприятным последствиям. Так что в ряде случаев пациентам стоит задуматься о том, нужно ли хватать звёзды с неба, то есть добиваться операции. или приёма у известных, но чрезмерно занятых врачей. И последнее. Nota bene. Обратите внимание. Не следует легкомысленно относиться к выбору врача при остром заболевании. Многие пациенты считают, что для непродолжительного лечения или лечения нетяжёлых заболеваний подойдёт любой врач. А вот длительное лечение хронических заболеваний или какие-то серьёзные случаи требуют тщательного выбора врача. Не следует легкомысленно относиться к выбору врача при остром заболевании, не требующем длительного лечения. Небольшая или несерьёзная болезнь, слова небольшая и несерьёзная не случайно взяты в кавычки, требует столь же ответственного отношения, как и серьёзная. И вообще, применительно к здоровью, ничего несерьёзного или маловажного не бывает. Несерьёзное острое заболевание при неправильном лечении может перейти в хроническую форму или же вызвать тяжёлые осложнения. Так, например, недолеченный острый бронхит может превратиться в хронический или же при аллергической форме привести к развитию бронхиальной астмы. А недолеченный цистит в конечном итоге может привести к хронической почечной недостаточности, неприятнейшему и очень тяжёлому заболеванию. при котором раз в несколько дней нужно производить гемодиализ очищение крови от продуктов обмена веществ при помощи аппарата, который называют искусственной почкой. Подведём итог тому, о чём было сказано в этой главе. Если врач вам нужен для единовременного и окончательного решения какой-то проблемы со здоровьем, то после завершения лечения вы прощаетесь с ним навсегда.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 Пациенту нужно регулярно встречаться с врачом для оценки состояния и решения вопроса о дальнейшем лечении. Кратность этих встреч обычно варьирует от 2 недель до 6 месяцев. При тяжёлом течении хронического заболевания показываться врачу нужно не реже одного раза в 2 недели, поскольку тяжёлое течение заболевания требует пристального врачебного контроля. При хроническом заболевании средней степени тяжести Встречи пациента с врачом происходят раз в 1-3 месяца. При хроническом заболевании лёгкой степени тяжести встречи пациента с врачом могут происходить раз в 4-6 месяцев. После многих хирургических операций, преимущественно ортопедического характера, начиная с дентальной зубной имплантации и заканчивая эндопротезированием тазобедренного сустава, пациенту требуется длительное послеоперационное наблюдение. При выборе врача и клиники непременно нужно учитывать необходимость последующего профилактического наблюдения. Не следует легкомысленно относиться к выбору врача при остром заболевании, не требующем длительного лечения.